Студия «Ардис» представляет Джейд Девлин «Крапива, которая любила читать» Читают Нина Сашина и Валерий Толков Глава первая Всё началось с запаха, точнее, с рецепта «Вот, внученька», «Написали какую-то ахинею, да ещё и на английском. Сказали, в аптеке поймут. Да вот пришла я, значит, к Матрене Сергеевне, она глазёнки-то выпучила. Говорит, в жизни-то таких лекарств не видела». Бабушка протянула мне слегка смятый рецепт на некогда белой бумаге. Лисочек явно зверски сворачивали не один раз, пытаясь засунуть под обложку паспорта. «Это не английский, а латынь. Сейчас приготовлю». Уже привычно ответила я. «Ась?» Кликнула меня посетительница. «Понимаете, значится. А Матрёна Сергеевна не поняла, да. Какое-то новое, видимо. Инновстранное». «А кто такая эта Матрёна Сергеевна? Для проформы поинтересовалась я, уже понимая, что пожалею о своём любопытстве. Старики любят поговорить». «Так кто ж, врач?» «Соседка моя. Тридцать лет в поликлинике проработала. Она мне и давление лечила, и геморрой, и сердце». С энтузиазмом подхватила старушка. «Такую настоечку подсказала на ольховых почках. Я, как только меня тошнить начинать, сразу две ложки и всё, сплю, как убитая». «А-а-а», — понимающе протянула я, вспоминая, кто же такая эта Матрёна Сергеевна, или, точнее, Маргарита. «Есть такая в соседнем доме, действительно врач, уже лет двадцать как на пенсии, акушер-гинеколог». Неудивительно, что латинские названия ингредиентов глазных капель она просто не знает. Старушка уползла в уголок, к банкетке, обтянутой потёртым кожзамом и тонометру. Этого развлечения, на халяву давлением играть, ей хватит надолго. Как раз успею приготовить всё, что нужно. Я разложила на рабочем столе ингредиенты и привычно нырнула в транс. Иначе отмерить громовку с аптекарской точностью у меня не получалось. Но из транса меня грубо выдернули, И выдернули незвонком звонком колокольчика над дверью и не требовательным стуком по прилавку возле кассы. Выдернули меня запахом. С каких пор порошок едида калия пахнет лавандой? Да ещё так сильно! Я резко дёрнула головой и моргнула. Руки словно парализовала. То есть как? А где моя аптека? Где бабка с тонометром? И откуда здесь? Тика! Что ты делаешь? Рявкнули за спиной, я обернулась и... Лавно съехала в обморок. «Эй, вставай, обморочная! Ты реально думаешь, что разжалобишь кого-то? Вставай, говорю, хватит выделываться! Скоро отец приедет! И если увидит, он тебя вот так вот и прикопает, чтоб под ногами не завонялось!» «Чего? Кто тут такой наглый и неласковый? Стоп, а я где вообще?» Судя по запаху и ощущению шершавого камня подо мной, это всё ещё не моя аптека. В аптеке у нас линолеум. Меня отравили, усыпили и вывезли в неизвестном направлении. Кто? Зачем? Я провизор в микроскопическом отделении большой сети в посёлке на две тысячи населения. Я и баба, и мужик, и фармацевтический отдел рецептурных препаратов в одном лице. И у нас в посёлке отродясь не было наркоманов, а в аптеке моей препаратов – заради которых нужно похищать тётку внушительной комплекции и вести неведомо куда. Что происходит? Может, реально померла? Да не должна была. Корнем лунного ириса их обеих уже не первый раз травят. Давно привыкла? Тьфу, мямля. Меня потыкали палочкой в бок. Ну и валяйся тут. Может, кто подберёт. Голос был детским. Точнее, мальчишеским. А рисунок её ты затёр? — спросил другой голос постарше, и уже девчачий. — Ага, дура. Явно не один день его выводила. Только вот обычным аметистовым порошком, представляешь? Дунь, и улетит весь сложный узор. Как нарочно подставилась. Наверняка пыталась магичить, идиотка. Потому и шлёпнулась в обморок, что ее хилых селёнок не хватило на сбитый ритуал. — Что ты сделал-то? — Я же говорю, дунул. Как раз когда она самую сосредоточенную рожу скорчила. Пацан хихикнул. «Да, это точно пацан, и ему явно не хватает надорных ушей. Надо собрать в кучку руки, ноги и мозги, встать и исправить этот недочёт». «Ладно, пошли. Если реально сдохнет, мы должны быть не при делах. В нашей семье главное что?» — спросила девчонка. «Не попадаться». Выдали они уже хором и с заливистым детским смехом убежали куда-то вдаль. А я открыла глаза и сердито уставилась на серый и очень холодный камень под самым носом. «Так, встаём, детка. Нам только отмороженных придатков не хватало для полного счастья». Кряхтя и тихо ругаясь, я всё-таки справилась со сложной операцией отрывания себя от пола. Встала. И подумала, может быть, обратно упасть. В обморок. Там уже привычно и даже уютно. Там осталась моя аптека, в конце концов». А тут откуда ни возьмись, нарисовались ручки-палочки, юбка до колен с тюлевыми оборками, грудь минус первого размера и, кажется, чужое лицо. Лицо я на ощупь определила, потому что в помещении, где давишний пацан сдул кому-то узор с пола, не было даже намёка на зеркало и на то, как я сюда попала. «Мне нужно зеркало. И вода!» — сглотнула я слюну пересохшим горлом — Лучше, конечно, чего покрепче, но сначала воду. И умоляю. Не знаю, кого, но умоляю. Хоть кого-нибудь, кто бы мне всё объяснил. Под сводами башни кто-то вздохнул. И мне на голову упал. упала... «Да ладно! Книжка? Вот так вот можно было?» Я с подозрением посмотрела вверх, ища ещё какого-нибудь шутника. Но под потолком даже не было балок, откуда эта книга могла упасть. Для верности я выглянула из окна, чтобы оценить возможность появления книжки оттуда. Но, как оказалось, находилась я на самом верху некой башни, с которой открывался прекрасный вид на некий задний двор. В архитектуре я не разбираюсь, но стиль построек я назвала бы старинным западноевропейским, может, даже викторианским. Очень надеюсь, что тут нет таких весёлых вещей, как... Повальная чума или охота на ведьм? Слишком всё красиво и ухожено — это радует. Значит, другой информации не будет. Вывод напрашивался, а я по привычке его озвучила. В аптеке часто разговаривала сама с собой, а дома с котом привыкла. На первой же странице меня ждал сюрприз. Коллективный портрет некоего семейства. Почему семейство? Похожи друг на друга. Начиная с плечистого высокого брюнета лет 30, его практически точные копии на пять лет помладше, потом ещё одной, уже на десять. А заканчивался весь этот парад пацаном и девчонкой очень раннего подросткового возраста. И всех явно по одной мерке клепали. Мерка хорошая, кстати. Таких красивых людей я даже в люксовой рекламе не видела. Разве что красота их несколько хищная, что ли. Но всё равно глаз не оторвать. А сбоку? К этому семейству руковых брюнетов приклеили нечто чужеродное. Тоже очень привлекательную шатенку с грустными оленьими глазами, цвета свежей зелени и каким-то безвольным лицом. И пятым номером в декольте, к которому был прижат спеленутый младенец. За её свободную руку держалась рыжая и даже на вид испуганная девица помладше, с подозрительно знакомым минус первым размером. Я прищурилась потом подняла руку и дёрнула себя за волосы, вытянув локон к глазам. «Так и есть, рыжий!» «Ортика дель Нетте», — гласила всплывающая, как на плохой гифке, надпись над её головой. «О как!» «Крапива Крапивовна! Кто ж так обозвал бедняжку?» «Хм, интересно!» Судя по расположению и возрасту, Шатенка должна быть женой вот этого диковато-прекрасного старшего брюнета. Неужели все остальные их дети? Или это братья мужа и племянники? А то больно уж глава семейства молодо выглядит. Пока я пыталась рассмотреть семейный портрет получше, из окна раздались странные возбуждённые перекрикивания. «Тащи его, тащи! Теперь-то точно казнят! Господин не терпит воров и бездельников!» Я осторожно высунулась. Рекогностировка не помешает. Так. Про отсутствие инквизиции, кажется, погорячилось. Иначе зачем во двор только что вытащили молодого парня, раздетого догола?